Неправдой было бы сказать, что Рэй не боялась хищную тварь, легко потрошащую себе на ужин крепких мужчин. Она боялась. Боялась, что не успеет выстрелить достаточно быстро или что снова промажет по слишком проворному существу. Боялась, что тварь заденет отца, которому хромота мешает ходить и бегать. За себя она боялась в последнюю очередь. Страх свернулся в животе холодным клубком, и, в общем-то, имел мало значения. Гораздо меньше, чем тяжёлый револьвер 45-го калибра, лежащий у Рэй на коленях. С озера тянуло сыростью. Уильям Кэрринджер достал из кармана кожаной куртки плоскую флягу, отхлебнул глоток, протянул дочери. Она помотала головой и полезла за сигаретами. Обвела взглядом холмы, залитые призрачным светом прожектора, И мусорные баррикады с другой стороны сетки. Старая лодка отсюда казалась каким-то неведомым зверем, выбросившимся на берег Лохтары. Секунды складывались в минуты. Над озером и городом вступала в свои права ночь. Кэрринджер докурила сигарету, затушила окурок о подошву тяжёлого ботинка. Её отец присел на капот машины, положил дробовик рядом с собой. Со стороны дороги на Смолтаун донеслась едва слышная музыка и сразу затихла где-то вдали. От синеватого света мощного прожектора у Рэй болели глаза. Мерещилось, что где-то в холмах мелькают тени, в распадках клубица туман. Но всё это так и оставалось смутными призраками на пределе видимости. Уильям Кэрринджер потер порезанную руку. Снова потянулся за плоской фляжкой. Он выглядел спокойным, готовый ждать столько, сколько потребуется. Рэй вздохнула. Ей никогда не хватало отцовской выдержки. Он потрепал её по плечу целой рукой. «Смотри!» — неожиданно тихо проговорил оружейник. Рэй прищурилась, пытаясь что-то разглядеть там, где свет прожектора выхватывал из темноты гребень дальнего холма. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять — нет, не мерещится. Какая-то гибкая, текучая тень мелькала там, то пропадая из видимости, то появляясь. «Наша псина!» — также негромко спросила она. «Не знаю», — Кэрринджер-старший пожал плечами. «Что-то не спешит к нам. Нельзя её упустить». Рэй подобралась. «Ага!» Оружейник оторвался от капота машины, сощурил светлые глаза, выглядываясь в темноту. Рэй показалось, что тень мелькнула чуть ближе. «Ну, давай же!» прошептала она. Рукоять револьвера под ладонью показалась ей очень холодной. И ещё через мгновение тень снова оказалась в поле зрения Кэрринджер. Она действительно приближалась, Двигалась длинными прыжками, чёрная в синеватом свете. Оружейник вскинул дробовик, но почти сразу же опустил его, не выстрелив. — Слишком далеко. Слишком быстрая. Рэй мрачно кивнула и поднялась на ноги. Револьвер оттягивал руку. Расстояние позволяло стрелять, но ей нужно было больше света. Белёсый туман полз вдоль сетки тронул на пробу колёса и ботинки охотников. Тёмный силуэт на миг пропал из виду, потом снова оказался на свету, близко, слишком близко. Кэрринджер вскинула руку и выстрелила, и одновременно с её револьвером грохотнул отцовский дробовик. Тварь откинула в сторону, протащила по земле. Она кувыркнулась, хрипло взрыкнула, и поднялась на пошатывающиеся лапы. На свету было видно, что шкура там, куда должны были попасть пуля и дробь, осталась цела. Рэй почувствовала, как похолодели у неё ладони. Слишком свежо было в памяти красное вересковое поле. Уильям Кэрринджер только шире расставил ноги, встал устойчивее, как будто перед дракой в рукопашную. Сунул Рэй оружие. «Перезаряди! В левой сумке синие патроны, в них соль. Насыплем под хвост!» Она торопливо вкинула револьвер в кобуру и подбежала к мотоциклу. В его кожаных кофрах отец возил снаряжение и боеприпасы. Не удержавшись, бросила короткий взгляд через плечо. В холодном мертвенном свете бестия выглядела куда как впечатляюще. Клыки блестели, чёрная шерсть на загривке стояла дыбом. Нападать, однако, она не спешила. Приближалась к ним с осторожностью. Чтобы перезарядить оружие, рукам Рэй не нужны были подсказки головы. Её пальцы действовали чётко и без запинки. Она поднялась на ноги. Кэрринджер-старший стоял всё так же неподвижно, неотрывно глядя на медленно приближающуюся тварь. Рай сунула ему дробовик и нащупала рукоять бесполезного сейчас револьвера. Туман поднялся почти до колена. Он был холодным и каким-то липким, совсем не похожий на живой туман границы. Тварь почти плыла в нем. Темная, хищная, опасная. Оружейник скинул оружие, она прыгнула. Холмы отразили гулким эхом звук выстрела. Бестия взвизгнула. Она приземлилась на четыре лапы совсем рядом с ними. Туман под брюхом окрасился тёмно-красным. Уильям Керринджер выстрелил снова. Подстреленное чудовище прянуло влево, а потом мощными прыжками бросилось прочь от охотников и сетки, отделяющей рыбацкие кварталы от того, что может прийти с холмов. В тумане позади него расплывались багровые пятна. Несмотря на свою хромоту, отец Рэй мог двигаться очень быстро, когда хотел. Он перебросил дочери дробовик, оседлал мотоцикл, глухо взревел двигатель. Рей вскочил на сиденье позади отца. Мотоцикл летел через туман, раненая бестия оставляла за собой ясно видимый след. И на какой-то миг Кэрринджер показалось, что сейчас они нагонят монстра. — Будь у нас ситское серебро, было бы попроще! — крикнул оружейник и прибавил газу. Мотоцикл вылетел на холм. Кэрринджер-старший выругался и резко затормозил. Туман заливал округу, в нём тонули даже вершины ближайших холмов. И этот-то туман Рэй был знаком до оскомины, до зубной боли. Граница. «Слезай! Приехали!» — проворчал оружейник. «Пытаемся!» — коротко спросила Рэй, спрыгивая на землю. «Куда деваться?» Кэрринджер-старший передернул плечами, забрал у дочери свой дробовик, но в чехол прятать его не стал. «Добить не добьём, но, может, хотя бы выиграем немного времени!» Чем её вообще можно прикончить? — Копьё твоего рыжего дружка отлично подходит, — мрачно буркнул к себе под нос. — Папа! — против воли Рэй улыбнулась. — Не думаю, что он нам его одолжит. — Жаль. Хоть какой-то был бы прок. Кэрринджер-старший сунул в карман ключи от мотоцикла, и первым начал осторожно спускаться по склону холма. Рэй двинулась за ним через густеющую мглу. Было темно. Вершина холма закрыла от них прожектор, но постепенно начал светиться сам туман. Там, куда попала кровь твари, оставались тёмные пятна. но поехали!» Вильям Кэрринджер вдохнул воздух, как будто собирался нырять. Рэй шагала рядом с ним так, что они почти соприкасались рукавами курток. Скоро пелена тумана стала непроглядной. Звуки стихли. Рэй крепче стиснула рукоять револьвера. Толку от него чуть, но так ей было спокойнее. Кровавые пятна у самой земли были видны отчётливо. И Кэрринджер они совсем не нравились. Казалось, что тварь плутает в тумане вместо того, чтобы напрямую нестись к своему логову зализывать раны. Они шли по этому петляющему следу. Хромота отца стала заметной. Рэй не взялась бы судить, сколько они брели в молочно-белой пелене. Тварь как будто бы совсем не спешила на другую сторону, только нарезала петли в тумане границы. Постепенно след отчётливо видимый вначале, стал всё менее различимым. Отец с дочерью мрачно переглянулись. Оба они отдавали себе отчёт, насколько низкие их шансы отыскать опасную бестию и насколько глупо это делать с одним заряженным солью дробовиком на двоих. — Нужно возвращаться, — угрюмо сказал Уильям Кэрринджер. Рэй кивнула и они осторожно двинулись дальше, высматривая следы. Белое молоко тумана вокруг них жило своей жизнью. Оно дышало, шевелилось. По нему проходили медленные тяжёлые волны. Призрачный, едва различимый шёпот навязчиво лес в уши. Рей никогда не находилась так долго внутри границы. Она вообще не думала, что это возможно. Вот так бродить! Между там и здесь. Бывало, другая страна не пускала некоторых людей к себе. Такой бедолага или счастливчик, кто знает, выходил из тумана ровно на том же месте, где пытался войти. И никаких блужданий. Уилл Керринджер выругался. Рэй через плечо взглянула на отца. — Потеряли след, — коротко сказал он. — Действительно, в тумане не было видно ни одного пятна. Ни впереди, ни сзади, откуда пришли охотники. — Вот дрянь! — выдохнула Рэй. — Точно! — Кэрринджер-старший повёл дробовиком из стороны в сторону, словно опасаясь, что тварь сейчас выскочит из тумана. По белёсой пелене прошла дрожь. Рэй обернулась туда всем корпусом, и только сейчас поняла, что рука её, держащая револьвер, мокрая от пота. «Дрянь!» — медленно повторила она. «Нужно выбираться!» старше оглядывался вокруг, прикидывая, в какую это сторону выбираться. Медленно они двинулись туда, откуда по их представлениям пришли. Туман вокруг тревожно клубился... Стёк пытался обвить руки и оружие охотников. Они пробирались по колено в густом молоке, и конца ему видно не было. Когда из пелены вырвалась тёмная фигура, и Кэрринджер-старший, и Рейс реагировали одинаково. Два выстрела прогремели одновременно. К счастью, оба промазали. Наверное, дело было в тумане, искажающем очертание и расстояние. Кажется, пуля и соляная дробь просто исчезли где-то в белой пелене. — Не стреляйте! — кричащий был совсем близко, но голос прозвучал глухо. Рэй показалось, что она слышала раньше этот ломающийся юношеский басок. — Не стреляйте! Помогите мне! — Двигай сюда, парень! — крикнул в ответ Уилл Кэрринджер. — Только медленно, чтобы я тебя видел. Фигурка на мгновение пропала в тумане, потом появилась чуть ближе. Кто-то брел к ним, широко раскинув руки, как будто пытаясь показать, что у него нет оружия. Рэй по нему взглядом и отвернулась. Где-то в этой живой мгле все еще был враг, опасный, хищный и голодный. Сейчас она была уверена в этом. Она чуяла тварь, притаившуюся, невидимую, ждущую. Человек в тумане приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть толстовку с логотипом баскетбольной команды, растрёпанные пшеничные волосы, мальчишеское лицо. «Мать твою!» — выдохнула Рэй. «Бен Хастингс!» «Знаешь его?» Кэрринджер-старший дёрнул подбородком. — Ага, парень с мельницы, я говорила тебе. Потащился искать свою Сиду, чтоб их всех. Пальцы на рукояти револьвера онемели. Рэй тряхнула кистью. Тварь в тумане ждала. — Мисс Кэрринджер! — голос Хастингса сорвался. И парнишка едва ли не бегом припустил к охотникам. Ей показалось, что распрямилась... Туго скрученная пружина. За молочной пеленой мелькнул темный силуэт. Звериное тело распласталось в прыжке. Уильям Кэрринджер вскинул дробовик. Бен Хастингс был совсем рядом. И тварь была у него за спиной. Рея оттолкнулась от земли. Плечом врезалась в грудь паренька. Они покатились кувырком сквозь щупальца тумана. Сила удара была такой что у Кэрринджера сбилось дыхание. Она втянула густой воздух, оттолкнула от себя Бена, вскочила на ноги. Вскинула бесполезный сейчас револьвер. В двадцати шагах от них рычала тварь. Она припадала на передние лапы, пригибала голову, но медленно шла вперёд к человеку с дробовиком. Уильям Кэрринджер не сдвинулся с места. Он хладнокровно разрядил оружие прямо в оскаленную морду. Выстрелил снова. Бестия взвизгнула, отпрянула в бок Охотник удовлетворенно кивнул сам себе. Рядом с Рэй с трудом поднялся на ноги Бен Хастингс. — Что за... — поражённо пробормотал он. Снова рыкнул дробовик. Среди тумана отчётливо пахло порохом. Вокруг твари поплыли красные пятна. «Ну...» — спокойно проговорил Кэрринджер-старший. «Ещё хочешь?» Тварь дёрнулась и начала медленно пятиться обратно в туман. Рэй дёрнула Бена за рука в толстовке и бросилась обратно. Отец перевёл на неё взгляд, медленно опустил дробовик. «Выбираемся!» Рэй кивнула, обвела взглядом туман. Разобрать в нём хоть что-то было практически невозможно. — yes Я не смог, — тяжело дыша проговорил Бен Хастингс. — Я не знаю, сколько хожу здесь, но не смог не добраться туда, не обратно. — дрянь Дряндела, — протянул задумчиво Кэрринджер-старший. Сам он неотрывно смотрел туда, где скрылась тварь дробовик в руке подрагивал. Другая сторона неохотно отпускала свою добычу. Это Рэй знала на собственной шкуре. Но о том, чтобы кто-то блуждал в тумане границы вместо того, чтобы оказаться в холмах, о таком она слышала в первый раз. Впрочем, они сами тоже изрядно задержались здесь. Уильям Кэрринджер резко выдохнул и сорвал повязку с порезанной руки. Я не нарушал запретов. Отдавал долги. И не принадлежу ни той стране, ни границе. Медленно проговорил он. Сжал ладонь в кулак, и в белёсое марево упало несколько капель ярко-красной крови. Там, где они соприкасались с прядями тумана, тередели редели. Керинджер старший — сказал коротко. — Пошли. Они вывалились из тумана как-то совершенно неожиданно. По глазам ударил свет. Кэрринджер прищурилась и не сразу смогла понять, что к свету их прожектора добавились красно-синие отблески полицейских мигалок и свет фар. — Что за дела? — проворчал ее отец и начал подниматься по склону, подволакивая ногу. Рэй торопливо сунула револьвер в кобуру и подумала, что только объяснений из полиции ей сейчас и не хватает. К счастью, первым, кого они увидели возле оставленного мотоцикла, оказался Ник Оши. Он что-то объяснял двум полицейским в форме, ожесточенно жестикулируя. Людей, подошедших с холмов, детектив заметил первым. На его лице вначале отразилось облегчение — Потом он нахмурился, разглядев Бена Хастингса. «Парень заблудился в тумане. Мы его подобрали», — проговорила Рэй, опережая вопросы. «Что тут стряслось?» Оши подошёл ближе. «Местные услышали выстрела. Вызвали полицию. Парни нашли брошенную машину и мотоцикл». «Тварь удрала граница Рэй устало потерла лицо ладонью. «Мы пошли следом». «Её не берут необычные пули и холодное железо». «Но оно удрало?» — Никоши нахмурился. «Соль!» — улыбнулся Кэрринджер-старший. «Слушай, парень, мы можем поговорить где-то в другом месте. Лучше сидя, нога ноет. Не думаю, что тварь вернётся этой ночью». «Я хорошенько её угостил!» «Бэ, ну надо домой!» — проговорила Рэй. Оши смерил Хастинг со взглядом, мрачным, как зимний вечер, и кивнул. «Удивительно, что его мать до сих пор не подняла панику!» — проворчал он. «Она думает, я у друзей!» — промямлил парень. «Вот и славно! А теперь пора домой!» Оши махнул рукой копу в форме, кивнул на Бена. «Мэтьюс, отвези этого засранца к мамочке!» «Всё, брейс глаз моих!» В полицейском управлении они оказались только через час. Детектив-инспектор принёс стул для уила Кэрринджера, и Рэй привычно смахнула стопку бумаг со второго. «Что думаете делать?» — серьёзно спросил Ник «Придется идти на ту сторону. Тварь не берет необычное железо, не холодное!» Кэрринджер-старший полез за фляжкой. То, что он собирался пить в офисе полицейского детектива, его нисколько не смущало. «Но, кажется, её можно убить сетьским оружием. Чем-то же ее можно убить!» «У меня нет других идей. Сидских мечей в сейфе тоже нет». Он надолго припал к фляжке, крякнул, утер губы и спрятал ее обратно под куртку. «Когда мне идти?» — со вздохом спросила Рэй. «Вместе пойдем. Дело серьезное». Оше устало помассировал виски. «Не затягивайте. Я из-за этой дряни третью ночь не сплю. У нас три трупа». Уже когда Рэй выходила из кабинета, он окликнул её. «А, кстати, знаешь, из чего пистолета подстрелили Тома Лерри? Ну, того музыканта, ты помнишь?» «Ну, Рэй приостановилась. Пистолет зарегистрирован на Курта Мана. Только я голову на отсечение даю» что в то время, когда в лере стреляли, наш любитель сладких булочек уже сидел в мягких стенах психушки. Мне это не нравится. Кэринджер оперлась на дверной косяк, взъерошила ладонью волосы. Слишком много всего смешано в кучу. Тогда это не понравится тебе ещё больше. Пистолет Мана проходит у нас по делу о жертвоприношениях. Ты видела фотографию? Девушка на жертвеннике. — Видела, — хмуро сказала Рэй. — Она была похищенным ребёнком, Ник. — Как и Гвинет, девушка с мельницы Тяжело проронила уши. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь, кем она была. — Не надо. Просто поверь. — Угу. Детектив устало помассировал пальцами виски. «Снимите с моей шеи хотя бы тварь, а? Я выбью вам премию или что-то вроде того». «Попробуем». На улице возле машины Рейз закурила. Спросила у отца. «А у джерриса или кого там ещё? Ничего по сейфам не лежит?» Уилл Кэрринджер тяжело прислонился к капоту. «Нет, я бы знал, это не те вещи, которые долго задерживаются на этой стороне. Знаешь, есть такая байка про одного парня, Рика Гордона, очень старая байка. В него влюбилась Сида и подарила ему кубок из серебра, чтобы он пил из него И не старел. Гордону пришлось переплавить этот кубок На наконечники для арбалетных болтов, Когда Сиду похитил какой-то урод. Не знаю, что с ним не случилось потом. Ни с Сидой, ни с арбалетными болтами. Насчет Гордона-то понятно. Постарел и помер. Такие чудеса два раза не повторяются. Рэй медленно затянулась. Сигарета показалась ей хуже, чем обычно. — Как мы это сделаем? — спросила она. — Очень мало времени. Ее отец поморщился. — Его фактически нет. Так-то есть у кого спросить. Королева должна тебе загвинуть. И ту вторую девочку. Да и у меня есть пара должников. Другое дело, что у народа холмов Я бы снега зимой просить не стал. Себе дороже у них просить. Но выбора у нас особо нет. Поедем машиной. Главное — пробиться через туман. «А там будет видно. Не нравится мне вся эта история с границей. Очень сильно не нравится. Наверное, даже больше, чем тварь». Рэй кивнула. В две длинные затяжки докурила сигарету, тщательно затушила окурок. Помолчала немного, потом сказала. «Что-то происходит». «Гвинет, Том Лери, жертвенник, тварь, которых не берёт никакое железо. Говорю тебе, что-то происходит». «Да». Уилл Кэрринджер оседлал мотоцикл и напоследок взглянул на дочь. Глаза его были серьёзные. «И во всей этой истории меня начинает радовать, что твой рыжий псих не отбросил коньки» после шести пуль. А он всё-таки король, как ни крути. Должен следить за порядком. Уже в машине она вспомнила про Мартина Донахью. Набрала номер и с облегчением услышала заспанный голос. «А?» «Ты забрал своего пьянчугу с другой стороны?» «Взял машину у Мастерсона. слушай Уже до хрена времени. Я сплю. Или ты хочешь составить мне компанию? Не хочу. Как на границе? Хреново. Голос Марти Донахью как-то разом стал проснувшимся и серьёзным. Пришлось кровью открывать проход. Нам с отцом тоже. Вот чёрт! Я думал, может, мне кто-то поворожил, но если ты говоришь... «Мистер Кэрринджер тоже?» «Именно это я и говорю. Предупреди там, кого увидишь. Пусть будут осторожны». Рэй приехала за отцом в холодных рассветных сумерках. Ей едва удалось вздремнуть. Вместо завтрака она выпила отвратительный растворимый кофе, выкурила две сигареты. Ехать не хотелось». Предчувствие беды, которое до этого маячило смутным призраком где-то на самой границе сознания, встало в полный рост, заставляя что-то в груди болезненно сжиматься. Из головы не шли слова отца насчет короля другой стороны. Холодное октябрьское утро над Байлем было насквозь прошито туманом. Как будто граница пыталась добраться до мира людей и высосать из него последние крохи тепла. Рэй зябко поёжилась, поглубже натянула на голову капюшон толстовки и свернула на тихую улицу, ведущую к отцовскому дому. Уильям Кэрринджер до сих пор жил в большом двухэтажном доме, огороженном кирпичным забором, когда-то нарядным. Сейчас забор изрядно зарос плющом и диким виноградом. Лужайку в последний раз стригли ещё, когда Рэй была ребёнком. Тогда с ними жила её мать, И казалось, что всегда все будет хорошо. Кэрринджер вздохнула, и зло растерло лицо ладонью. Может, останемся мать с ними? Не было бы ни той ноябрьской ночи, ни этого утра. Но мать хотела нормальной жизни. И это было единственным, чего отец не мог ей дать. Рэй опустила стекло и закурила снова. От табачного дыма во рту сушила. Уилл Кэрринджер появился на пороге собранный, предельно сосредоточенной. На плече болтался всё тот же чехол с дробовиком, из-под байкерской куртки торчала кобура. В ней дремал револьвер, брат-близнец того, который носила на поясе Рэй. Он коротко кивнул дочери, но не стал ничего спрашивать. Она молча выкинула недокуренную сигарету на дорогу, и внедорожник тяжело тронулся с места. Вначале отец и дочь молчали. Потом оружейник неожиданно сказал. — Я четырнадцать лет не ходил туда. Думал, отпустила. Хрен там! Рэй кивнула и прибавила газу. Мимо скользили аккуратные частные дома с пожелтевшими лужайками и давно не разжигавшимися барбекю. «По-моему, никого не отпускает. Помнишь того парня, Бена? Он всего лишь видел Сиду во сне. Ему хватило. Немного и надо». Уилл Кэринджер улыбнулся, и улыбка эта вышла грустной. А неожиданно подумала, что ее отцу 51 и больше половины из них он живет по законам другой страны не имеет жены не пьет вина не стрижет волос потому что тот кто нарушит гейс утратит силу а то и вовсе проживет недолго Даже она не знала как отец получил эти запреты Помнила его таким всегда-всегда. Длинноволосым и с виски во фляге. А потом настало время и для третьего запрета. Внедорожник вывернул на шоссе. Тумана стало меньше. Через тучи пробилось солнце. Они с отцом собирались отправляться на ту сторону из привычного места. С насыпи над озером. Не то чтобы это имело какое-то особенное значение... Но там было спокойнее. Перешедший границу в этом месте имел неплохие шансы оказаться в знакомых холмах и, может быть, чуть меньше блуждать на неверных тропах, меняющихся под ногами. У самой полосы тумана Рей остановила машину. Откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Отец не мешал ей. Он вообще больше молчал в дороге. И Рэй догадывалась, что и ему не по себе. Медленно она открыла глаза и проговорила. «Вы слышите все, что говорят так близко к границе! Я знаю! И вы знаете, что кое-кто задолжал мне! Я отдаю свои долги! Ваша очередь!» Уилл Кэрринджер негромко хмыкнул. Потом полез во внутренний карман куртки за фляжкой. Сказал. «Даже я говорил с этими ребятами мягче, если память мне не изменяет. Обычно». «Вот они у меня где уже», — проворчала Рэй и выжила сцепление. Джип медленно въехал в туман. Молочно-белая пелена клубилась и текла перед лобовым стеклом. В ней как будто мелькали тени, слишком быстрые, чтобы их разглядеть. Рокот двигателя звучал тихо, словно издалека. — Не нравится мне это, — проронил оружейник. Рейни взялась бы судить, сколько времени они ехали через туман. Стрелки на приборной панели замерли неподвижно. Даже не дрожали. «Бен блуждал в тумане весь день, пока мы не нашли его», — сказала она. «Есть идеи «Ничего, кроме того, что ты уже видела», — Уилл Кэрринджер пожал плечами. «Никогда не было такого, чтобы другая сторона не пускала к себе». «Тем более...» он оборвал себя на полуслове, но Рэй поняла, что отец имел в виду. Похищенные дети принадлежат обоим мирам, ведь так? Тем более она. И неожиданно Кэрринджер остро захотелось, чтобы неестественную тишну прорезало низкое гудение рога охоты. На этот звук она бы нашла дорогу так или иначе. В осенней ночи, Его можно было услышать и по эту сторону границы. Рэй такие ночи спала плохо. «Одна Сида», — сказал оружейник, — «говорила мне, что их земля не может быть отделена от нашей, потому что без нас нет их. Я не очень понял». — Да, — рей кивнула. — Я тоже слышала что-то такое. Туман вокруг не собирался расходиться. Наоборот, он сделался ещё гуще, а тени в нём заметнее. Кэрринджер-старший тихо выругался. Рэй сжала пальцы на руле. Они из поколения в поколение придумывали способы, как вернуться домой с той стороны. Соли земля. Кровь и холодное железо. Всё это открывало проход. Но пробиться туда оказались бессильны, когда туман границы стал непроходимой преградой. Она успела подумать о том, может ли её кровь, отравленная другой страной, открыть им проход, как кровь отца вывела их ночью обратно, когда слуха Рэй достигла едва слышная мелодия. «Это свирель!» — тихо сказал Уилл Кэрринджер. Рэй резко крутанула руль, надеясь только, что она правильно разобрала направление звука и прибавила газу. Голос свирели, то пропадал, то появлялся, то стихал, то становился громче. Звучал то слева, то справа, как будто дразнил, но постепенно мелодия стала слышна более отчётливо. И туман, наконец, начал отступать а впереди появились очертания холмов. Рэй ещё показалось, что на ближайшей вершине неподвижно застыла какая-то фигура. Но когда внедорожник вырвался из тумана под бессолнечное небо другой страны, там никого уже не было. «Кажется, тебя услышали», — проговорил Кэрринджер-старший и полез за фляжкой. Рэй кивнула. «Кто бы ни вывел их через туман», — Лучше так, чем встреча с дикой охотой. Холмы серо-зелёные, поросшие пожухлой к осени травой, закрывали горизонт и тянулись, насколько видел глаз. Под колёсами тяжёлой машины похрустывали безлистые ветки какого-то низкого кустарника. — Не люблю приезжать сюда осенью, — сказал оружейник и снова приложился к выпивке. Рановато как-то здесь осень. Рэй вела машину и настороженно поглядывала по сторонам. — Так бывает. Говорят, дурная примета. — У нас ворох плохих примет, и ни одной хорошей. — Верно. О, ну посмотрите на этого парня. Кэрринджер с трудом сдержала улыбку. Она с летнего солнцестояния помнила, как развиваются по ветру синий плащ и золотые волосы. Гвинор спускался по склону холма. В поводу он вел коня, и Рей готова была поклясться, что в лошадиную гриву вплетены серебряные колокольчики. «Толь знакомый», — Уильям Кэрринджер Выглядел расслабленно, но глаза его цепко ощупывали фигуру Сида. «Он приходил на мельницу!» Рэй кивнула и сбавила скорость. Внедорожник проехал ещё немного и остановился. Кэрринджер глянула на отца. «Поговорим с ним?» Тот кивнул и первым вышел из машины. Дробовик остался на переднем сиденье но револьвер под курткой выглядел нарочито заметным. Рэй вздохнула, поправила собственное оружие и открыла дверь. Воздух над холмами другой стороны пах гарью и сыростью. От земли тянуло холодом. Каринджер чувствовала его даже через толстую подошву армейских ботинок. Медленно она пошла навстречу Гвинору. Сид вскинул руку в приветствие. Плеснул на ветру плащ. — Еще никто не говорил, что я забываю о своих долгах, — сказал Сид, когда охотники подошли ближе. Ответить Рэй не успела. Ее отец заговорил первым. — Так ли это? Я слышал, ты служишь королеве, но ты служил ей не всегда. Я помню тебя, парень. — Это верно, — медленно ответил Гвинор. Он разом подобрался, и сполосованное белыми шрамами лицо окаменело. — Я служу моей королеве четырнадцать зим, после того, как выполнил последнюю службу для моего короля, с которым был множество зим до того. Рэй вздрогнула, как будто ее ударили под дых. Она не помнила лица поединщика, с которым сражался её отец. Помнила алую рубаху и алую кровь на траве. Алые ягоды, брусники и тиса, вплетённые в золотые волосы. Лица не помнила. До сегодняшнего дня. — Ты! — прошептала она, чувствуя, как руки сами собой сжимаются в кулаки. «Не держи зла на меня!» Гвинор печально покачал головой. «Я был мечом в чужой руке!» Кэрринджер зло сплюнула на траву и подумала, что, зная она это тогда у умельница, выстрелила бы, не колеблясь. «Но ты и ублюдок!» — сказала она. «А я с тобой пиво пила!» Тяжёлая рука отца легла на её плечо. «Погоди, Рэйч», — глухо сказал оружейник. «На мече нет вины, это верно. Но ты не меч, Сид». «Чего ты хочешь?» — Гвинор перевёл взгляд с Рейна её отца. «Виры», — спокойно ответил Уилл Кэрринджер. Видно было, что он взвешивает каждое своё слово. «Здесь, в холмах, меня научили этому. Я хочу виры за увечье. Есть за мной это право, Сид!» «Есть!» — откликнулся Гвинор. Рот его дернулся в невеселой усмешке, и рей против воли заметила, что из-за шрамов она вышла перекошенной. Я заплачу любую разумную виру, потому что я не хочу вражды. Тем паче сейчас, когда даже вы в байле чувствуете, как холодные ветра Самайна. Пальцы на плече Рэйчу сжались. Кэрринджер-старший сказал решительно. — Дай мне меч, который сделал меня хромым. И я даю тебе слово, что забуду о том, чья рука его держала тогда!» Глаза Сида удивлённо расширились. «Ты много просишь?» — проговорил он. «Скажешь, моя просьба несправедлива?» Рэй померещилась насмешка в словах отца. «Справедливо!» После короткого раздумья Гвинор кивнул. — Королева холмов связала тебя гейсами, и ты их хранишь. Может, у тебя достанет силы, чтобы совладать с моим мечом? Он не спеша отстегнул от пояса длинный клинок в ножнах и протянул оружейнику рукояти вперед. Тот принял его и неожиданно для Рэй коротко поклонился. Потом развернулся и пошёл обратно к машине. Хромота его была особенно заметна. Кэрринджер зашагала следом за ним. «Рэй!» — окликнул её Гвинор. Она обернулась, обожгла его взглядом. Сид проговорил. «Будьте осторожны. То, что приходит не с той стороны и не с этой, опасно всегда». Рэй коротко кивнула и поспешила за отцом. Уже повернув ключ в замке зажигания, она сказала. «Я должна бы его ненавидеть, да?» «Можешь дать ему в морду при случае!» Кэрринджер-старший пожал плечами. Все его внимание было поглощено мечом, лежащим у него на коленях. «Хотя там и без тебя досталось!» Я его с трудом узнал из-за шрамов. Хотя думал, что буду всегда помнить эту рожу. Холодное железо. Рэй плавно крутанула руль, поворачивая внедорожник к дому. На мельнице. Слушай, но я же действительно пила с ним пиво и думала, что хоть кого-то из них могу считать неплохим парнем. Может, ты не так уж не права. Они берегут свое оружие сильнее, чем любые сокровища. А так мы уложились быстро. Если повезет, успеем вернуться до того, как у этого твоего Оши будет еще один труп на руках. Рэй кивнула, и какое-то время они ехали молча. И уже у самой границы она вспомнила еще кое-что. — Ты никогда не говорил, что эта королева наложила на тебя гейсы? — Два из них. Не вижу разницы, какая ревнивая баба это сделала. Кэрринджер-старший ухмыльнулся. — Добавь-ка газу. «А то еще услышит, не приведи Господь! Вообще целебат мне устроит, как монаху, и запретит виски!» не удержавшись Рэй размеялась. Машина въехала в туман. В этот раз они заранее подумали о том, как будут выбираться, если туманная завеса закроет путь назад, в мир людей. Кэрринджера вытащила из кармана куртки старый компас и передала отцу. Там до сих пор под латунной оправой лежала щепоть земли с давно не газона на Вайт Роад-11. Оружейник на всякий случай мазнул кровью там, где у компаса был север. Туман липкими щупальцами пытался опутать внедорожник. Тяжелая машина шла медленно, Словно земля под колёсами была вязкой. В салоне стало жарко. Рэй почувствовала, что по виску у нее стекает капля пота. Она избавилась от куртки, но не опустила стёкла. Кто знает, чем сейчас стал воздух границы. Ехали молча. Только время от времени Кэрринджер-старший корректировал курс по компасу. Рэй казалось что они целую вечность продираются через пелену, когда джип неожиданно выехал в темноту. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы сообразить, они выбрались. А вокруг — осенний вечер, и сбоку мерцает отражённым светом Лухтара. Она устало провела ладонью по лицу, отец рядом открыл окно со своей стороны. — Выбрались, — сказал он. Воздух над озером был холодным и пах бензином. Рэй кивнула и достала сигареты. С наслаждением затянулась, потом вспомнила про уши и нашарила телефон, включила. Охотники не успели даже выехать на шоссе, когда он разразился пронзительной трелью. В трубке зазвучал голос Ника уши Где-то на заднем плане выла полицейская сирена. «Вы вернулись?» — без предисловий спросил детектив. «Это дрянь по нашу сторону забора. Есть раненые». «Едем», — коротко отозвалась рей и обернулась к отцу. «Тварь вернулась. У них раненые». «Пока не трупы», — хмыкнул Кэрринджер-старший. Внедорожник пронёсся по шоссе в бледном сиянии фар. В городе пришлось сбавить скорость. Они чуть не заблудились в переулках на подъезде к Рыбацкому району. Тяжёлая машина была не предназначена для манёвров в таком тесном пространстве. Наконец они выехали к причалам. Рэй выругалась, пытаясь припарковаться между полицейскими машинами. Застегнула куртку. На улице моросило, мелкие капли оседали на стекло. К охотникам уже бежал Нико в дождевике и бронежилете. На плече у него висел карабин. «Она здесь», — сказал он хрипло, не успев перевести дух. «У нас двое раненых, подростки». Я сказал местным про соль. Её смогли отогнать. «Кажется, сегодня не такая быстрая». Рэй кивнула и натянула на голову капюшон. Повсюду был свет автомобильных фар, прожекторов и фонарей. После полутёмных улиц он резал глаза. «Я раздал своим людям патроны с солью», продолжал детектив, а потом неожиданно рассмеялся. Смешок получился нервным. «Просто удивительно, что можно найти по старым сейфам, если начать искать. Может, целиком её солью засыпать, а?» «У меня есть оружие. Беринджер-старший показал меч. «Потом разберёшься, какие на него нужны справки!» Оши снова рассмеялся, потом покачал головой. В холодном свете его лицо выглядело достаточно мертвецки. Белая кожа, здоровенные тени под глазами. завалить эту херню поскорее», — сказал он устало. «Я сам начну грызть людей» если не смогу спать по ночам. — Маньяк-полицейский загрыз подозреваемого, — хмыкнула Рэй. — Газеты будут счастливы. У неё не было при себе никакого оружия, кроме револьвера. Нужно было бы спросить у детектива, не найдётся ли у него чего-то подходящего. Но отец протянул Кэрринджер свой дробовик. — Не хочу путаться, что хватать. — сказал он. Лицо оружейника стало жёстким, у губ залегли глубокие складки. Рэй кивнула, взвесила оружие в руке. — Пойдёт. — Где вы её видели? — Мелькает то тут, то там, — Оши передёрнул плечами. — Один из моих парней божится, что за дело её. но ну, пойди, пойми. «Где нашли раненых?» спросил Уилл Кэрринджер. Детектив махнул рукой куда-то за гаражи. «Попробуем оттуда», сказал оружейник. Следом за уши они пошли по узким проходам между лодочными ангарами, гаражами и старыми домами. Крохотный пятачок между глухими заборами и ветхими сараями сейчас был ярко освещен мощным прожектором. Кровавые пятна на растрескавшемся асфальте были отмечены номерами. «Местные говорят, подростки часто удирают сюда покурить», — проговорил Оши. Он озирался по сторонам, потом потянул из кобуры пистолет. Вспомнил, что у него при себе ружьё, сунул пистолет обратно. Уильям Кэрринджер потянул носом сырой ночной воздух, словно принюхиваясь. Рэй слышала, как где-то ближе к озеру перекрикиваются полицейские. Время от времени рация на поясе Ника Оши начинала шипеть. У кого-то по телевизору на самом пределе слышимости ругались герои старого ситкома. «Сюда!» — сказал оружейник и первым шагнул в темноту прохода между заборами. Рейна мгновение промедлила. Ей показалось, что там, в темноте, Действительно сидит что-то хищное, зубастое и ждёт, когда сможет впиться зубами во что-то тёплое, живое, дрожащее. Забрать, выгрызть это тепло. Кэрринджер передёрнула плечами и перехватила дробовик удобнее. Она не боялась. Она действительно знала, что тварь там, но страха не было. За несколько шагов она догнала отца. Следом за ними шёл детектив Оши. — Ты тоже чуешь, да? — тихо спросил Урэй отец. Она кивнула. — Мы мельчины другой стороной, — проговорил он и больше не сказал ни слова, пока не пробирались по узкому замусоренному лазу вдоль заборов. Улица была зажата между старыми деревянными домами. Кое-где горели фонари над дверями. Это место было таким старым, что ширины улочки не хватило бы даже для одной машины. Кто-то огородил свой старый дом новым бетонным забором, сделав проход ещё теснее. «Давно пора снести этот мусорник», — сказал Уши. Темнота вокруг как будто сгустилась, оставляет только пятачки света вокруг фонарей и редких светящихся окон. — Неудивительно, что тварь пришла сюда! — тихо произнёс Кэрринджер-старший. — Это самое дрянное местечко во всём Байле. Поверьте мне на слово! Читал, что полвека назад тут была настоящая резня. Детектив тоже понизил голос. — Тоже осенью. Следом за оружейником... Они почти бегом миновали улицу, свернули на перекрёстке обратно к озеру. Рэй сама чувствовала, как голодная и кровожадная впереди мечется, носится, как сводит его с ума боль и желание впиться зубами в чужое, живое тепло. Она подумала, что им нужно поспешить. Потом перевела взгляд на отца. Едва ли эта пробежка давалась ему просто. Кэрринджер вспомнила про Гвинора и горько скривилась. Кто-то развесил рыбацкие сети вдоль забора. Под ветром они шевелились. Какой-то полицейский спросил по рации, могут ли ему принести кофе. уши убавил звук. Рай чувствовала, как растет внутри нее тревога, словно тот невидимый таймер в голове снова начал отсчитывать минуты. Животный Отчаянный вопль заставил Рэй вздрогнуть и сбиться с шага. Эхо отразилось от воды Лохтары и принялось бродить между домами и заборами. Следом грохотнул выстрел. Уши рванулся вперёд. «Давай!» — крикнул Рэй-отец, и она кинулась вслед за детективом. Армейская подготовка Ника Уши давала о себе знать. Рэй отстала. Дыхание сбивалось. Детектив умудрялся набегу еще бормотать ругательство. Где-то впереди выстрелили. Потом еще раз. Дома и сарай расступились в стороны. Под ногами хрустнула галька. Кажется, первого убитого нашли тут, возле причалов. Сейчас тварь снова была здесь. Она медленно, без спешки шла к двум полицейским. Один из них был ранен. Он почти висел на напарнике. На камнях за ним оставалась темная полоса. Парни пытались отойти к нависающим над водой причалам, чтобы укрыться за ними, но не успевали. Раненый тихо стонал. Оши рухнул на одно колено, выстрелил почти не целясь. Рэй выстрелила за ним. Выругалась. Жадно вдохнул Артом, холодный и сырой воздух. Тварь вздрогнула, когда соляная дробь накрыла её. Коротко рыкнула и отпрыгнула в сторону, чтобы видеть новых противников. Соль делала свое дело. Существо двигалось медленно, тяжеловесно. Внутри него клубился голод, и Рэй внутренне передернула от того, каким сильным было это ощущение. «Уводите раненого отсюда!» — тихо сказала она, — не к «Я отвлеку!» «Уверена?» — карабин лежал в руках Оши, как влитой. «Да!» — Кэринджер сжала зубы и выстрелила снова. На этот раз дробь попала прямо в морду твари, заставив её взвизгнуть. Оши бегом бросился к полицейским. Сколько времени может потребоваться хромому мужчине за пятьдесят, чтобы добраться сюда от перекрестка? В узких проходах между домами и заборами можно заблудиться, но отца будет вести чутье. Невольно Рэй подумала, что дорого бы дала, чтобы знать, почему и как они с отцом чувствуют присутствие этой дряни. Она медленно пошла навстречу твари Ошик, кажется, успел добежать до своих людей. По крайней мере, Рей слышала, как он спрашивает что-то, а ему отвечают. Бестия ощерилась. Пасть её была перемазана в тёмном. Кровь. Но твари её было недостаточно, чтобы насытить голод. Нужно было больше, гораздо больше. Рэй почувствовала, как у неё перед глазами плывёт. Настолько близкими и отчётливыми были эти ощущения. Она тряхнула головой, чтобы отогнать их, и едва успела кувырком броситься на землю, уходя от атаки. Тварь перелетела над ней. Кэрринджер, не вставая с коленей, выстрелила. «Рэй!» — крикнула Ши. «Убирайтесь отсюда!» — рявкнула она. Тварь дернулась в сторону полицейских, потом снова прянула Крей. Каким-то из выстрелов... Существо разворотило половину морды. Лохмотье шерсти и плоти свешивались на глаз. Оно пошатнулось, потом встало на лапы твёрже. Рэй поднялась на ноги, оступилась, выругалась. Сколько ей будет нужно играть в пятнашки с этой дрянью? И что сможет сделать с ней отец даже ситским мечом? У неё заныло под ложечкой. Лучше бы она взяла у отца меч, а не дробовик. Но Гвинор, чтоб ему, отдал оружие, как вирус за рану. И кто знает, что будет с мечом не в тех руках. Медленно Рэй пятилась к воде. Она пыталась посчитать, сколько выстрелов у нее осталось в запасе. Тварь подходила без спешки, припадая на лапы добыча, которая так больно огрызалась, была ей не по вкусу. Маленький камешек задел ее точно по кончику уха. Бестия коротко взрыкнула и обернулась. Рэй заметила краем глаза, как камешек упал на гальку и рассыпался на кристаллике. Соль. Уильям Кэрринджер шел по пляжу, подволакивая правую ногу. Меч в его руке, светился собственным светом. «Ну, иди сюда!» — сказал оружейник. «Пора заканчивать этот цирк!» Тварь присела на задние лапы и попятилась. Но там сзади стояла Рэй, и бестия застыла на месте. Она боялась. Рэй отчетливо чувствовала это. Тварь боялась идущего к ней человека ситским мечом гладко выбритое лицо Кэрринджера-старшего казалось выточенной маской, и неожиданно Рэй подумала, что просто так сиды не накладывают на людей гейсы, тем более королева холмов. Тварь глухо зарычала, прянула вперед, потом метнулась влево, но слева была вода Лохтары, набегающая волнами на берег. Бестия прыгнула, Оружейник шагнул ей наперерез. Блеснул меч, взлетевший для удара. Озеро отразило эхом короткий то ли вой, то ли всхлип. Рэя опустила дробовик и неожиданно почувствовала, насколько сырой и пронзительный ветер налетает от воды. Ее отец философски потыкал носком ботинка темную тушу. Сказал. Кажется, сдохла. «Надеюсь», — Кэрринджер повесила дробовик на плечо. Туша твари расползалась на глазах, и скоро от неё остался только костяк в неопрятных клочьях всего остального. Рэй поморщилась и отвела взгляд. «Полицейским умникам это понравится», — сказал Уильям, и они медленно пошли прочь от причалов. Говорить им обоим не хотелось. Рэй шагала рядом с отцом и думала. О старике, бормотавшем про древнюю жатву, и о Гвиноре. То, что приходит не с той стороны и не с этой, всегда опасно. Так он сказал. Кэрринджер передернулась, сунула руки в карманы и ускорила шаг. Впереди её ждал кофе из полицейского термоса и машина, в которой было тепло и не было ветра.